Глава 12 Эмпайр Билдинг возвышался над городом, словно он был уже не частью рукотворного ландшафта, а чем-то большим. Много большим. Люк вернулся вниз в торговый зал, потому что опять пошел дождь. На крыше осталась антенна и телекамера. Судя по тому, что AI узнал от киберпанков, Дождевые облака закрывали полмира. Солнце не ожидалось. «Веду машину в обход здания», — сказал Том. Подчиняясь его команде, один из двух уцелевших зондов поплыл вдоль стены, передавая группе изображения помещений за стеклами. В это время отказала телекамера второго зонда. «Окна-то!» — вздохнула Шила. «Уроды!» — буркнул Том. «Штор навешали второй этаж. «Я бы начал с верхних этажей», – заметил Люк. «Там лучше обзор. Так что для штаб-квартиры логичнее… Проверим все по порядку». На зонт пауки не реагировали. Они успели выбить только некоторые окна. В целом здание сохранилось неплохо. Пока. Сейчас они оплетали небоскреб сетями, вешали на него трехметровые пластиковые с виду а так, кто его знает, шары протаскивали сквозь окна какие-то трубы. Словом, наиболее узнаваемый элемент города постепенно превращался в пугало из фильма ужасов. Полина ругалась, Люку было интересно, Том и Роджер заявляли, что им наплевать. Что же касается Шилы, похоже, развитие событий серьезно ее огорчало. В конце концов, Люк начал догадываться, почему. Командир планировал нанести террористам личный визит, но совершенно не представляла, как это сделать. Затем зонд отключился. 40 зондов», — вздохнул Том. 2 часа. О чем это говорит?» «О высоком качестве товара», — вздохнула Полина. «Что теперь-то?» «Предлагаю», — сказал Люк. «Пройти по канализации. Это...» Он осекся, заметив, как посмотрели на него Том, Роберт и Полина. Джулиан смотрел в пол. А я так надеялась, что из вас бездельников кто-нибудь это предложит, усмехнулась Шила. Это нечестно, сказал Джулиан. Неясно было, имеет ли он в виду предложение Люка или реплику своего командира. Я что-то сказал или сделал не так? удивился Люк. Прошу прощения. Я пытаюсь научиться думать как человек. Но у меня пока не очень получается. «Урок первый», – произнесла Шила, не без удовольствия разглядывая печальные лица своих подчиненных. «Люди не любят канализации. Там темно, страшно и плохо пахнет. Люди боятся запачкать манжеты. Правда, люди? Они забывают, что солдату полагается думать о выполнении задачи. Точнее, они помнят, но им наплевать». Они видишь ли чистюли и неженки?» Том поморщился, затем осторожно поинтересовался. «Может, поверху?» «Наш путь, — усмехнулся Роберт, — как всегда ведет к сияющей славе и по уши в дерьме. Ты что, кино не смотришь?» «Я слышал, — осторожно заметил Люк, пытаясь понять, шутят ли его знакомые, что кино не вполне соответствует действительности». «Ну что ты?» – возразил Джулиан. Остальные заулыбались. «Кино, особенно военное кино, стопроцентно правдиво. Мы пойдем, сметая сопротивление врага, мы изменим мир в лучшую сторону, мы полезем в эту канализацию с улыбкой на...» «Заткнись!» – терпение Шилы наконец лопнуло. «Так мы поверху пойдем». «Нет, понизу. Наверху слишком опасно». А откуда мы знаем, что под землей? А чтобы быть уверенными, что под землей нам ничего не грозит, мы пошлем вперед разведчика, пояснила Шила. Я бы предложила жребий, но, к сожалению, мне кажется, у нас есть доброволец. Правда, Люк? Джулиан нахмурился. Погодите, командир, сказал он, но это Ai! Он же даже не солдат. Ну и что, что, с лазером? Пропадет! Я пойду с ним ты пойдешь с основной группой, когда Люк дойдет до здания и вернется. Но я вызываюсь. Отставить. Не надо обо мне беспокоиться, вмешался в дискуссию Люк. Я не пропаду, правда. У меня хорошая подготовка. Я боюсь только петухов, а их под землей точно не будет. Спасибо. Петухов? Неправильно это. «Зачем ему идти одному?» «Ты ему не подмога», — возразила Шила. «Правильно я говорю, Люк». «Я предпочитаю иметь собеседника», — вздохнул эй «Мне все-таки еще многому надо научиться. Но командир права, Джулиан. В бою я превосхожу человека настолько, что ты будешь только помехой». «Действуй тогда». После того, как Люк скрылся за дверью, ведущей на лестницу в подвал, Шила резко повернулась к своему подчиненному. «Ну и какая муха тебя укусила?» Бешено спросила она.